12. Предводители легиона. Брат мой, враг мой, посыпь землю солью. В базилике Перегрина собрались четверо. Трое прибыли прямиком с Арматуры, присоединившись к тому, кто молился в окружении звёзд. Над ними медленно плыл флот, который расходился по высокой орбите после окончания битвы. По пустоту сеяли обломки. Все ещё представлявшие опасность при навигации, и капитаны армады отводили корабль назад, чтобы избежать столкновений с кладбищем останков ультрадесантов. На аларгаре не было доспеха. Он облачился в красную рясу с капюшоном. Простое одеяние, сотканное из шёлка пустынных червей колхиби, лишённое украшений или орнаментов. Нечто подобное носили жрецы родного мера Ларгара. до бурных религиозных войн. Накинутый капюшон отбрасывал на его лицо слабую тень. Ангрон, Кхарн и Аргилтал оставались в боевой броне. Все доспехи издавали болезненный треск и шипение поврежденных сервоприводов. Коленное сочленение бронзового гладиаторского облачения примарха искрило, когда он на него опирался. Белую броню Кхарна покрывали серые пятна пыли и грязи. а обильные разводы крови придавали керамиту безмятежно завораживающую пестроту. На доспехе аргела Тала присутствовали такие же отметины, хотя священный багрянец куда лучше скрывал повреждения. Он все время шевелил рукой, сгибая локоть с неприятным скрежетом проводки из пучков волоком, чтобы не дать сочленению застопориться. Тут не было официальности, которая столь часто встречалась в других легионах. Возле черного железного алтаря располагалась золотая табличка с изящно выведенной надписью на колхивском «Здесь все равны перед взглядом богов». Ларгар прохаживался среди книжных полок, поглаживая пальцами корешки тесно стоящих книг в кожаных переплетах. Аргелтал и Кхарн переглянулись. На кисти ларгара вновь была бледная кожа, ставшая золотистой от рунических татуировок. На плоти не осталось никаких следов плазменных ожогов. «Двадцать шесть миров пали!» — обратился носитель слова к брату, сыну и племяннику. Арматура была одной из последних. Похоже, можно будет насчитать и другие, поскольку наши флотилии задерживаются в варфе. Но сейчас до нас начинают доходить цифры, и обстановка такова. Двадцать шесть миров повергнуто, их население вырезано, и их боль молитвой проникает в Империю. Ангрон бросил взгляд наверх. Его налитым кровью глазам не стало легче от темноты и медленного танца двух кораблей легионов над головой. — А что с Калтом? — С Калтом двадцать семь, — поправился Ларгард. — Нет! Попытки пожирателя миров сконцентрироваться напоминали войну, идущую на всем изуродованном лице. Войну, ведущуюся тиком и спазмами, а также медленным низким рычанием. «Нет, я имел в виду шторм. Ты говорил, что на Калте был варп-шторм. Он не разрастается, как ты обещал». Ларгар продолжал на ходу читать надписи на корешках книг. «Песнь еще не достигла пика». Однако аналогия явно тебе недоступна. Лучше представь себе, что вся эта бойня памятник. Пирамида, она не будет завершена, пока не установят верхний камень. Лишь тогда он укажет на звёзды. Ангрон издал раздражённое ворчание, Харн вздохнул. Хорошо, хорошо, усмехнулся Ларгат. Так, чтобы понял даже ребёнок. Всё, что мы тут делаем, отдаётся в варпе. Однако наши реальности всё ещё разделены пеленой. Ритуальная просьба высвободит используемую нами энергию и откроет путь, по которому варп хлынет в материальную вселенную. На Калте Эрип и Корфейрон убили солнце, что послужило вертнем камнем их ритуала. Когда запылает достаточное количество из 500 миров, я сотворю собственный вертний камень. Но это должно быть гораздо величественнее, чем медленная смерть Калта. Он скинул исцеленный палец, упреждая еще не успевшие прозвучать вопросы. «Не спрашивайте, что именно, я сам еще не знаю. Вероятнее всего смерть, обладающая монументальным символическим значением». Предположение вызвало у Ангрона ухмылку. «Как буднично ты теперь говоришь о разрушении, гор бы гордился». В ответ Лоргар вежливо улыбнулся. Что дальше, мой повелитель? спросил Аргель. Его двойной голос странно вёл себя внутри собора. Низкий и звучный, почти человеческий голос разносился по залу. Урчащее же шипение демона нет. Мы снова разделим флот, как только мы заберём свои силы и технику с поверхности арматуры. а остатки населения будут освещены по образу пантеона, то двинемся к следующему миру. Однако нам больше не понадобится эта армада. Благословенная Леди и Трисагион сами по себе флот, а в Ультрамаре нет планет, которые защищены так, как арматура. Военный мир мертв, и мы можем перемещаться флотилиями меньшего размера. А дальше настаивал Ангрон. А дальше, брат мой, мы просто все повторим. Пожиратель миров лязгнул зубами, кусая воздух. С твоими сверхкораблями и двумя нашими легионами мы могли бы просто уничтожить Маккраг, верно, согласился Ларгат. Но я бы задался вопросом, какой в этом смысл? Тринадцатый набирает рекрутов по всем 500 мирам. Гибель Макрага станет бессмысленным символизмом. Есть ведь ещё и сам Желиман. Знаешь, он уже движется среди звёзд, преследуя нас. Мой хор астропатов поёт о возмездии Калта, которая оседлала ветер Варпа. Харн наконец заговорил. Уничтожение Макрага ничего не даст. Это всего лишь один мир из 500. Но это символ, возразил Аргилтал. Я согласен с лордом Ангроном. Следующим мы должны уничтожить Макрак. Это трата времени, отозвался Харн. Символ чего? Что такое докажет его гибель? чего не доказали Калт и Арматура. Калт был символом надежды на будущее, Арматура была самым укреплённым оплотом обучения и набора. Мы доказали всё, что нужно, и сокрушили все значимые символы. Если требуется уничтожить населённые миры, да будет так. У нас есть 30 флотов, которые опустошают Ультрамар. Так давайте же не будем делать из Макрага что-то большее. Чем далёкий шар из умылового камня. Ангрон снова перевёл взгляд на Ларгара. В уголке его рта виднелась нитка слюны. "Просто сотвори своё проклятое заклинание", сказал он брату. "Окутай ультрамарин хаосом, который обещал. Расширь шторм, и хватит этого дурацкого колдовства". Ларгар вздохнул. Ангрон Если ты ещё раз произнесёшь в моём присутствии слова заклинание или колдовство, я буду вынужден убить тебя за непростительное невежество. Мы занимаемся метафизикой, на которую опирается реальность, самыми основами творения, а не ужимками глупцов, которые достают монетки у детей из-за ушей. Примарх-пожиратель миров выдернул книгу с ближайшей полки и перелистал страницы, не прочитав ни слова. Мы занимаемся дурацкой мистикой, категорически заявил он. Было видно, что Ларгар раздражённо улыбнулся под капюшоном. Слушай и учись, он произнёс одно единственное слово, чуть громче шёпота, но оно сбило Ангрона и остальных с ног ураганным порывом ветра. Три книжных полки взорвались, буквально разлетевшись на куски шквалом расщеплённой древесины и измельчённого в пыль пергамента. Харн сумел прервать скользящее падение, зацепившись кончиками пальцев за щель между двумя мраморными плитами пола. Аргелтал и Ангрон пролетели мимо него. Их скребущие о кремовый камень доспехи рассыпали искры. Ветер из ниоткуда исчез так же внезапно, как и появился. Харн первым поднялся на ноги. "Я, я знаю этот язык", сказал он Ларгару. "Сомневаюсь, Харн". С неожиданной вежливостью отозвался примарх. На нём говорил Аргелтал, произнёс Кхарн на арматуре. А, тогда тебе кое-что известно о его силе. Ларгар подождал, пока брат и его сын не вернутся к ним с другого конца помещения. Вот что я имею в виду, брат мой. Реальность подчиняется определённым законам: гравитация, электромагнитная сила, ядерные взаимодействия. причинное следствие если я сделаю вдох моё тело преобразует воздух в жизненную энергию если только я не буду слишком слаб или болен для продолжения процесса существуют миллионы законов которые ведомы лишь наиболее просвещённым магнус знает гораздо больше чем даже я однако я изучил достаточно это не колдовство он буквально насмехался над словом Это манипуляция безграничным потенциалом, который является источником всех реальностей. Смещение компонентов из вселенской плоти и крови и божественного царства чистого эфира и чувств». Ангрон несколько секунд молчал. На его жестоком лице читалась озадаченность. «Этот шум, который ты издал», — в конце концов сказал он. «Это слово. Что это было?» «Лучше будет, если я не стану его повторять», — с сардонической улыбкой произнес Ларгар. «Я только что уничтожил чрезвычайно ценные книги, и мне не хотелось бы потерять еще больше их». При виде выражения на лице брата улыбка Ларгара стала более искренней. Некоторые слова и звуки сотрясают основы реальности. К примеру, образ и значение 101 слепца, которые задыхаются и судорожно хватают воздух. ока одновременно тонут, является именем конкретного мелкого демонического принца. Если сжать этот шум и его смысл в один звук, то его может оказаться достаточно, чтобы привлечь внимание данной сущности и облегчить её призыв. Только что произнесённое мною слово такое же. Я вижу в твоих глазах вопрос. И да, я могу обучить тебя этому языку. Так вот, как вы исцелились, непроизвольно вырвалось у Кхарна. Ларгар кивнул, не откидывая капюшона. Да, однако боль была неописуема. Будь я смертным в обычном понимании этого слова, меня бы убила сама попытка. Срастить кожу и плоть мышц в принципе несложно, но за всё приходится платить. Ларгар забрал у Ангрона том и поставил его на одну из уцелевших полок. Сейчас нас прирут